Глава сорок шестая. Я очень рад, Денис, что ты с нами. Жаль, что твои коллеги не понимают, насколько великие вещи мы творим. Говорящего я не видел, но голос в памяти казался знакомым. Да во сне все голоса кажутся знакомыми. Не смутно? Я понимал, что слышал этот голос раньше. Никто в мире не понимает этого, а теперь это уже был мой голос. Никто не знает, что следующим после времени по ценности идёт энергия. Да, а мы сможем сделать всё, понимаешь? Понимаю, что всё может рухнуть или взлететь до небес. Надеюсь ты про безудержный рост производства, покорение планет и, сказал я недоверчиво, уверенный лишь в том, что со мной беседует псих. А теперь открой глаза. Открыв глаза, я лишь убедился, что я во сне. Раньше была догадка, а теперь я уверен. Это сон. Потому что я ехал в просторном автомобиле по улицам города: тенистые и узкие, но прямые и ровные. Питер, но до взрыва. Сейчас от него не осталось ничего: ни единого камня, ни одного фасада. Я жадно смотрел на рельефы и статуи, которые придерживали балконы, арки, окон, фигурное оформление и миллион других деталей, которые теперь не существовали. Странно было не то, что я помню всё это. Странным для меня осталось ощущение реальности сна, которое обычно не случается, если действительно спишь. Контраст, непонятное сочетание сна и реальности, детальная картинка, где люди не были статичными, Все двигались, даже моя шея. Я посмотрел на подголовник, а потом выглянул вперёд. За рулём водитель в костюме, подбритые виски, бородка и усики. Часы на правой руке. Рядом с ним никого. Говорящий рядом. Почему именно здесь? спросил я. Потому что вы подмяли под себя Москву, заставили нас уйти оттуда. Есть Сибирь, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск. Там слишком Мариана работают наши восточные друзья. Как будто здесь их нет, воскликнул я. Здесь время отклика больше, успеваем перехватить. Не без гордости прозвучал голос сбоку. Пока без пароколов. Интересно, заманчиво, но я удивлен предложением, которое мне сделали. Если бы ты работал в отделе, ты бы понимал только правду, которую тебе дают сверху, но ты свободен. А это значит, что ты открыт для любой правды, даже той, которую от тебя старательно скрывали. Я это понимаю, но субъективность никуда не девается. И вот ты уже углубляешься в какую-то философию, Денис. Мы же с тобой одного поля ягода. Да ну. Я повернулся, Но не увидел никого рядом с собой. Пожалуй, я был даже не удивлён. Динамик, наверное. Хотя отчасти это пугало. Я всё-таки ждал реального собеседника, а получилось, что не нашёл ответа на самый главный вопрос. И почему я вообще во сне, где всё так чётко в прошлом? Ах, да, взрыв. Неприятно. Наверное, сознание потерял. Да и голос из-затих. Скорее всего, он сейчас заговорит вновь или я проснусь. Всё очень просто, хотя теорию о снах мне точно не преподавали. Оно звучало очень логично и не более того, и то звучало лишь в моих мыслях. Машина неспешно выходила ближе к Неве, приближаясь к набережной, залитой лучами солнца. Поток автомобилей становился всё более плотным, водитель постепенно замедлялся, Но пробок ещё не было. Влившись под солнечные лучи, мы всё же остановились. Я ожидал ощутить тепло, но его не было, и меня передёрнуло. Зато я посмотрел на свои руки. Нормальные руки, нормальный костюм, чёрный на бордовой рубашке. Сбитые после многочисленных драк костяшки. Ты же думаешь, что ты ничего не помнишь, Денис? Продолжал голос насмешливо. заставляя меня теперь пугаться по-настоящему. Но на самом деле, ты помнишь всё. Разве что сохранилось это не так, чтобы кто-то кроме нас с тобой мог это извлечь. Нас с тобой? Кто ты? Скоро узнаешь. А теперь скажи мне, готов ли ты пройти весь путь с момента, как тебе стёрли память, чтобы понять, что произошло на самом деле? Обещаю, больно не будет. не больнее, чем было в действительности. Никакой потусторонней шелухи, нормальные вопросы, просто сон и всё. Ну да, как будто сон, только более реалистичный, Денис. Скажи, да или нет. А если я скажу нет? Умрёшь. Неожиданный шантаж. Это не шантаж. Просто если ты решишь идти дальше, не зная самого главного, То погибнешь вместе со стальным миром. Он уже гибнет. А мне ты хочешь отвести роль спасителя? Как ни странно, но да. С неохотой признался обладатель таинственного голоса. Прости, что не оставляю тебе выбора, но я знал тебя любопытного парнишку, который попал в отдел, сам не представляя, во что ввязывается. А потом, как оказалось, ты способен очень на многое. Спаситель, фыркнул я. Немного ли мне чести? Я не буду пояснять свой выбор. У тебя есть шанс ответить нет, и всё закончится к моему огромному сожалению. Осталось дождаться, когда шантажист-манипулятор скажет, что я до сих пор остался таким же искателем приключений и просто не могу не ответить да. Но другого комментария не прозвучало. Можешь подумать подольше, если нужно. Не нужно, я согласен.